Глава восьмая «Срочно возвращайтесь в поместье! Индейцы сделали свой ход, и он может обернуться для нас крахом!» Сказал Прохор Иванович и повесил трубку. Что-то подобное сказали и Вяземскому, судя по его выражению лица и тому, что он начал негромко материться, проклиная краснокожих и всех их союзников. Да и реакция всех остальных была не лучше. «Мамока видела подобное развитие событий, и именно из-за этого мы здесь. Я хочу предложить Российской империи объединиться против Мая. Если их не остановить, погибнет очень много ни в чем не повинных людей. Они устроят геноцид для многих рас, будут приносить в жертвы своим проклятым богам сотни миллионов человек. И все это будет в том случае, если нам не удастся остановить их в ближайшие пару лет». Сказав это, император Сукихира что-то выкрикнул на японском, и через несколько секунд в кабинет вбежал человек с ноутбуком. Там был включен один из новостных каналов краснокожих. Диктор в панике что-то тараторил, но я уверен, что на него никто не обращал внимания. Все наблюдали за кадрами того, как столица Майя превращается в руины. Множество записей из камер видеонаблюдения из разных концов города. Снимки со спутников и случайные кадры людей, ведущих прямой эфир в соцсетях. Паника и крики людей, уже осознавших, что им не удастся спастись. Сперва была яркая вспышка, которая просто засвечивала большинство камер. Затем следовал оглушительный гул, нарастающий с каждым мгновением и в конце чудовищный грохот. В этот момент на незасвеченных камерах, направленных в нужную сторону, был виден огромный столб, что начинал подниматься в небо. Вокруг столба велась голубоватая дымка. Затем приходила ударная волна, которая уничтожала все на своем пути. Людей буквально разрывала на части мощью чудовищного взрыва. Рушились монолитные дома, а камеры выходили из строя, когда удар доходил до них. Затем показали кадры, снятые из какого-то объекта, находящегося в нескольких километрах от самого города. Примерно в центре Поленки произошла ослепительная вспышка. На том месте возник огненный гриб, начавшийся увеличиваться в размерах и поглощать город с огромной скоростью. Через несколько секунд последовал оглушительный грохот. «Орудие судного дня!» И использовали его индейцы против себя. — произнес император Сукихира. «Они хотят свалить этот удар на нас или китайцев!» — задумчиво произнес Вяземский. «Провокация, чтобы объединить вокруг себя всех, кто поверил в это. А таких будет очень много. Могу биться об заклад, что уже администрация краснокожих разрывается от звонков лидеров, напуганных до усрачки государств. Погибло практически все руководство Соединенных Штатов. Президент, вся его администрация, руководство армии и еще множество руководителей разных уровней. Начал переводить бегущую строку Сукихира. Управление страной взял на себя Кенича Икшель, верховный жрец культа Хунапку. Через несколько минут ожидается его обращение к нации. По предварительным данным, чудовищная акция была осуществлена главным противником империи Майя, Российской империей, при поддержке китайцев и японцев. «Срочно возвращаемся в поместье! Нужно подготовить ответ на эти обвинения!» вскочил Андрей Викторович. В этот момент у меня снова зазвонил телефон. Это была Даша. «Сперва посмотрите, что скажет верховный жрец». Насчет ответа можете не беспокоиться, мы уже все подготовили. Съемочная группа уже в поместье и записывает его. Сразу после обращения Кенича мы выложим в сеть ответ императора Алексея II. Пока можно выдохнуть. Теперь начались дипломатические игры. Ни одна из сторон сейчас не готова к полномасштабной войне. Все будут выжидать, накапливать силы и обзаводиться сторонниками. Поэтому останьтесь в посольстве и как следует обсудите варианты сотрудничества с императором Сукихира и его ведуньей. Она очень сильная и опытная женщина, намного сильнее нас с Машей вместе взятых. Произнеся это, Даша повесила трубку. Андрей Викторович, мы остаемся. Обо всем уже позаботились. Не забывайте, что у империи есть своя ведунья. Переговоры с господином Сукихира сейчас гораздо важнее, Произнес я. «Рад, что вы осознаете всю опасность, что нависла над нами». Мамока, как всегда, оказалась права. В чем именно, император не стал говорить. Теперь я понял, почему Алексей не приехал на эти переговоры. Его оставили, чтобы моментально дать ответ индейцам на их чудовищную подставу. Началась трансляция обращения верховного жреца. В кадре появился пожилой мужчина субтильного телосложения, одетый в какие-то церемониальные одежды. Он был чем-то похож на цикатлу. Его лицо и руки были покрыты причудливыми татуировками. На шее висело множество золотых ожерелий. Пальцы были унизаны кольцами. Он сидел на каком-то подобии трона, из изголовье которого венчали человеческие черепа. «Народ майя, я верховный жрец культа Хунапку Кенича Икшель. Культа который уже не одну тысячу лет тайно управлял великим народом. Культа, благодаря стараниям которого нас признали во всем мире, и теперь пришло время нам выйти из тени. Коварный удар, нанесенный русскими, лишил нас практически всего руководства, и мы просто не можем оставаться в стороне. Клянусь, что мы отомстим». «Пришло время сильнейшим родам империи показать свою силу. Род Ахуа и Кавилон поведут наших воинов вперед. Боги будут довольны своим народом». Камера резко отъехала назад, открывая вид на верхушку пирамиды, на которой был расположен трон с человеческими черепами. Рядом с троном стоял жертвенный стол, от которого бежало множество желобков, уходящих куда-то внутрь пирамиды. «Вот же суки! Коля, мы отомстим!» — выругался Андрей Викторович. А после того, как я уставился на него, начал объяснять. «Это наш посол в Соединенных Штатах. Ему сразу же приказали эвакуироваться, но он все же остался, не побоявшись последствий». Говорил это Вяземский про человека, который лежал сейчас на жертвенном столе. Он был полностью обнажен. Руки и ноги стянуты цепями, а на шее одет подавитель. Глаза были закрыты, и поэтому нельзя было сказать, жив он вообще или нет. Верховный жрец встал со своего трона и подошел к столу. Тут же подбежала пара служек. Один принес нож, исписанный какими-то символами, и вручил его Кенича а второй провел рукой над лицом нашего посла, и он тут же распахнул глаза. «Империя уничтожит вас и ваших кровавых богов», — совершенно спокойно произнес мужчина. Жрец лишь усмехнулся и сделал где-то на ноге посла надрез. Струйка крови побежала по первому желобу. Дальше жрец пошел вокруг стола, делая крошечные разрезы, из которых тут же начинала вытекать кровь, спускаясь по желобам. Пройдя полный круг, жрец встал в изголовье жертвенника и, воздев руки сокровавленным ножом к небесам, начал что-то выкрикивать. Его слова тут же подхватило несколько сотен голосов, владельцы которых были от нас скрыты. Все время, пока жрец читал молитву, а именно так я воспринимал его крики, наш посол истекал кровью, но он лежал спокойно, уже приняв свою судьбу. Вздрогнул он лишь, когда нож жреца вонзился ему под ребра. Сделав надрез, Кенича отшвырнул нож в сторону и, встав с левой стороны от своей жертвы, засунул руку в рану. Посол открыл рот в беззвучном крике, что заставило жреца скривиться в ярости. Должно быть, он привык, что жертва кричит и молит о пощаде. А этот человек не проронил ни звука, лишь посмел угрожать майя и их богам. Камера крупным планом взяла лицо посла. Несколько секунд... Его голова дернулась, глаза расширились, а рот непроизвольно открылся. Камера тут же вернулась к верховному жрецу, который сжимал в руке вырванное у посла сердце. Последний был еще жив, что свидетельствовало о мастерстве отца Цикатлу. Андрей Викторович не выдержал, и в сторону двери устремилась струя пламени, а кабинет огласил его бешеный рев. Но все мы прекрасно понимали, как он себя сейчас чувствует. Я сам хотел убивать». А вот император Сукихира смотрел на все происходящее совершенно спокойно. Он даже что-то записывал в толстую тетрадь, очень похожую на ту, что была у Маши. Между тем верховный жрец снова оказался у изголовья жертвенного алтаря. Камера вновь сменила ракурс, и теперь нам крупным планом показывали изголовье алтаря. Кенича положил сердце в какое-то углубление. Сразу после этого из стола вылез крупный камень также исписаны знаками. Жрец произнес еще пару фраз, взял в руки камень и обрушил его на сердце. В этот момент тело посла дернулось последний раз, и он умер. Кровь, что оставалась в его сердце, побежала по отдельному желобу, уходя внутрь пирамиды. «Эта жертва будет первой из миллионов, что окажутся на алтарях Майя. Боги встанут на нашу сторону» и все враги будут сокрушены. Мы построим пирамиду из вырезанных сердец и отомстим за каждого погибшего в поленке. С этой минуты я официально объявляю войну Российской империи. Все, кто решит выступить на ее стороне, будут стерты с лица земли. Наши враги умрут. «Мы будем купаться в их крови!» «Достаточно!» — произнесла ведунья, закрыв ноутбук. Верховный жрец устроил эту провокацию, чтобы склонить на свою сторону рода из Золотой Тридцатки. Некоторые уже дали ему согласие, а после этой демонстрации их станет еще больше. «Вот и случилось! Индейцы объявили нам войну! Что это случится, было всем понятно!» Вот только стоял вопрос «когда?», а случилось это практически сразу после уничтожения их войск в Польше. Они увидели, на что способна Настя, и поняли, что дальше медлить нельзя. Вот правда, что теперь собирается делать верховный жрец? После разгрома японцами и крупных потерь в Европе у них банально некому воевать против нас. «Да, этих сил вполне хватит, чтобы покорить ту же Европу, если постепенно захватывать по одному государству. Вот только индейцы прекрасно понимают, что мы просто не позволим им этого сделать, особенно в непосредственной близости от наших границ. Он хочет собрать свой аналог вашего императорского полка и пройти с ним по вражеским землям, выжигая все на своем пути». Если у Кенича получится осуществить задуманное, то мир падет перед ним. «Андрей Викторович, мы должны немедленно начать связываться с родами из Золотой Тридцатки. Предлагайте им все, что угодно, но они не должны принимать предложения индейцев. Свяжитесь со Смирновым и обсудите возможные варианты. Приступайте, а я пока закончу переговоры». Вяземский кивнул мне и тут же принялся звонить Прохору Ивановичу. «Рот в вашем полном распоряжении, как и наши войска», произнес Сукихира, когда я повернулся к нему. «Вы хотите заключить военный союз?» «Я хочу сохранить как можно больше жизней», ответил мне император. «Наши люди прибудут к вам, чтобы обсудить все детали договора, в течение пары часов. Могу вам предложить сейчас отправиться вместе со мной в поместье Романовых, «Думаю, что великой княжне Дарье будет очень полезно пообщаться с вашей прорицательницей». «И мне подобное общение тоже пойдет на пользу. Я впервые встречаюсь со столь юной прорицательницей». Загадочно улыбнувшись, произнесла женщина. «Это она сейчас говорила о ком? А Маше? Или Даша по меркам виду ней тоже очень юна?» «Что вы скажете?» – спросил Кеннича у своих военных советников после того, как они посмотрели запись уничтожения войск, направленных в Польшу. Нет, эта потеря его совершенно не тревожила. Туда были отправлены отбросы, которые одним своим присутствием должны были напрягать русских. Никто не собирался бросать их в бой, даже против мятежников, что подмяли под себя власть в стране. Больше десяти тысяч отбросов, среди которых три тысячи отдаренных бездарей. Самых слабых и никчемных выродков, что были о себе слишком высокого мнения. Как раз их пропажа и тревожила Кенича больше всего, если не считать силы, продемонстрированной русской княжной. Все бы ничего, если бы не видео, которое появилось в сети за пару дней до уничтожения базы. Информация о том, что дар девчонки прыгнул сразу с пятой ступени до Архигранда, была у них уже давно. Поэтому они бы не стали удивляться уничтожению базы практически ей одной. Но демонстрация ее возможностей в саду поместья Романовых подняла на уши всех аналитиков. Они выдвигали множество версий и гипотез. От откровенно бредовых до нереально фантастичных. Но все сходились в одном. Видео подлинное. Возможности, продемонстрированные девчонкой, были далеко за пределами силы любого архигранда. Кинича даже всерьез начал сомневаться, сможет ли он уничтожить девчонку своим даром. Сможет это сделать кто-нибудь из рода Цангпа? Или вообще кто-нибудь во всем мире? Пока он думал, никто не осмеливался заговорить. Бесхребетные ублюдки, которые только и умеют что-либезить перед начальством и добиваться повышения не своими делами на фронте, а подковерными интригами, скандалами, а порой и собственным телом. При этой мысли Кеннича скривился от омерзения. Это прошлое власти с их немого попустительства разрешали в стране практически все, доведя это до такого абсурда, что люди начали жениться на животных, мебели, предметах интерьера и так далее. А уж об однополых отношениях и говорить нечего. Но это помогло привлечь в страну много молодых и сильных людей, которые отлично послужили штатом. По крайней мере, они смогли произвести потомство, что было обязательным условием для заключения брака в однополых парах. Хотите жениться? Пожалуйста, заделайте ребенка и вперед. Мужчины были обязаны сдавать сперму, а женщины – выносить минимум одного ребенка. Их искусственно оплодотворяли полученной спермой. Но делали это ученые не просто так. Они старались подобрать идеальные варианты. И порой такие опыты давали неплохие плоды. По большей части такие дети рождались одаренными и с рождения имели мощный потенциал, минимум пятый ранг. Поэтому культ и закрывал глаза на распространение гомосемей. Но сам Кинича просто терпеть не мог подобное. В его же стране его назвали бы гомофобом, и он не станет это отрицать. Взглянув на вояк, что сверлили его взглядом, словно преданные собачонки, верховный жрец тяжело вздохнул и дал им добро начинать. Девчонка представляет для нас огромную опасность. Оба видео были подлинниками. На базе в Польше она практически в одиночку уничтожила больше 7000 человек и почти сотню единиц техники. И потратила на это немногим больше одного часа. Она перебила наших роботов. В то время, когда с ними не могли справиться стихийники. А про первое видео и говорить нечего. Она с легкостью справилась сразу с тремя физиками-архиграндами, и это даже не сражаясь всерьез. «Про ее чудовищную регенерацию вообще молчу. Раньше все знали, что можно убить даже самого сильного одаренного, но эта девчонка разбила многовековую истину в пох и прах», заговорил молодой генерал, имя которого Кинича пока не знал. «Похоже, что более опытные и трусливые генералы решили бросить парня на амбразуры, прекрасно понимая, что Кинича может не сдержаться и убить человека, слова которого ему не понравятся». Вот только на этот раз они сильно ошиблись. Верховный жрец сейчас лишь услышал подтверждение собственных мыслей. «Что вы предлагаете?» — обратился Кеннича к парню. Видя, что буря миновала, вперед попытался вылезти один из старых генералов. Вот он и рассыпался прахом на глазах у начавшихся трясти от страха людей. Эта смерть была необходима. Его должны были бояться. Тем более убитый генерал был совершенно некомпетентен в военных вопросах. Он просто купил свое место благодаря деньгам семьи. «Я задал вопрос...» «Генерал Суетлицли!» — назвал свое имя молодой, когда Кеннича вопросительно посмотрел на него. «Я задал вопрос генералу Суетлицли и хотел бы услышать ответ от него...» «Раз он один не боится говорить мне не самые радужные новости». Генералы дернулись, словно от пощечины. Один лишь Суитлицли сидел совершенно спокойно, слегка улыбаясь. «Так что вы предлагаете, генерал Суитлицли?» «Нам необходимо уничтожить девчонку. У вас нет возможности провернуть такую же операцию, как во время уничтожения вороного крыла?» — спросил парень. Этот вопрос ввел Кинича в ступор. Срочно нужно узнать, обсует лиц ли как можно больше. Кто он такой есть, каким даром обладает и где работал до того, как его перевели в штаб. О том, что за уничтожение русского императора стоит верховный жрец, знали только в культе. И то в эту тайну были посвящены всего пять человек, если считать его секретаря. Вот и остальные генералы уставились на парня, не понимая, о чем он говорит. Они даже перестали бояться что не понравилось Кинича. Все участники того нападения убиты, а собрать подобный отряд больше не представляется возможным, да и не получится у нас подвести его достаточно близко для удара. У русских появилась ведунья. Она не позволит нам повторить подобный трюк еще раз. А для уничтожения их прошлой ведуньи нам потребовалось больше двадцати лет подготовки». Глаза генералов едва не начали выскакивать из орбит. Настолько они были ошарашены словами Кеннича. «Одно дело, когда об этом говорит какой-то юнец, и совсем другое, когда его слова подтверждает верховный жрец». «В таком случае нам нужно выманить ее на свою территорию, заранее подготовить ловушку и попытаться уничтожить при помощи бомбы, что вы сброси...» «Пошли вон!» Недавно говорить парню, рявкнул Кеннича. «А ты, суетлиц ли, останься». Парень едва не сказал, что это именно по приказу Кеннича была уничтожена столица, что это орудие, разработка самих Мая, Разработка, о которой не знали даже сами военные. «Как?» Задал всего один вопрос Кеннича, когда генералы, толкаясь и матерясь, ломанулись из кабинета. «Мое полное имя — Суетлицли Кетцатль произнес парень. При этом он весь сжался, словно пружина, готовясь в любой момент броситься на Кеннича. Голубец. Он даже с места не успеет сдвинуться, как превратиться в прах. Но никто и не собирался избавляться от него. Едва только Кеннича услышал его полное имя, Он сперва не поверил. Этот род пропал задолго до становления культа Хунапку. О нем лишь остались легенды, в которых говорилось о невероятной силе членов этого рода. О силе, что дарует своему хозяину прозрение, позволяя ему одновременно находиться в настоящем, прошлом и будущем. «Дар очень схожий с прорицанием» но отличающиеся от него точно так же, как куриное яйцо, от страусиного. — Оракул! — спросил Верховный, уже прекрасно понимая, что это и так. — Сегодня поистине потрясающий день. Сперва отлично проведенная провокация, в которой погибли все неугодные культу и лично Верховному жрецу, затем жертвоприношение, прошедшее выше всяких похвал, и здесь была только его заслуга. Русский умер аккурат в тот момент, когда он ударил священным камнем по его сердцу. А теперь еще появился человек из рода, который считался сгинувшим несколько тысяч лет назад.